Глава двенадцатая. Тайны города. Заручившись согласием Меган, дроссель-флауэр заметно повеселел. Он спрыгнул со стены, на которой сидел, и со смехом проговорил. «Шалтай-болтай!» сидел на стене. «А, кстати, вы знаете, что такое шалтай-болтай?» Меган оторопела. «Кажется, большое яйцо, а вот и нет», — покачал головы господин мэр, широко улыбаясь. Это пушка, огромная пушка, стреляющая ядрами. Она была настолько большой, что когда она упала с крепостной стены, никакими силами не удалось снова поднять её наверх. Такая вот история. Вы шутите? Это исторический факт, сощурился господин мэр, довольный произведённым эффектом. Меган удивлённо покачала головой. Ну и ну. Я думала, это просто детский стишок. Запомните, милая леди Меган, просто Ничего не бывает, особенно если это связано с воображением. Поэтому истинно, настоящее, скрытое под стеклом, всегда посередине. Вы представляете себе яйцо? Я пушку. А в конечном итоге это может оказаться пушка, стреляющая яйцами. Представляете, насколько унизительно для вражеской армии была бы такая атака? И он расхохотался. Меган вообразила себе эту картину и тоже рассмеялась. От чего-то рядом с этим странным человеком ей было весело и легко. И уж точно интереснее, чем с Брит и Хью. Вспомнив о них, Меган тут же себя одёрнула. Нельзя поддаваться боянию Дросель Флауэра. Необходимо узнать, как покинуть город и вернуться домой. Она точно не собиралась оставаться здесь навсегда. «Да и кем бы она тут стала работать? Стекольщицей?» Дроссель Флауэр тем временем отсмеялся и, шумно выдохнув, предложил. «Не составите мне компанию? Хочу прогуляться». С удовольствием расплылась в улыбке Меган. Господин мэр очаровательно улыбнулся в ответ и предложил. «Хотите? Покажу дорогу, которую вы точно не найдете сами». «Конечно». Меган обрадовалась ещё и потому, что твёрдо решила нарисовать карту со всеми ходами и выходами. Никогда не знаешь, когда и откуда придётся уходить с задворками. Она не шутила про карту эвакуации. Подобные карты у неё были даже на университет и собственный город. Что уж говорить про сказку, в которую она попала. Впрочем, сказки хороши тем, что однажды заканчиваются, а сейчас... Пусть поиграю в героя. Вы готовы, леди?» Друссель Флауэр галантно протянул руку, и Меган, помедлив, приняла ее, и тут же очутилась где-то совсем в другом марблете. Господин мэр шагнул прямо вниз с парапета, и оказалось, что там вовсе не ответственная стена, а узкая дорожка, ведущая куда-то вниз. С обеих сторон каменную тропу окружали низкие вечно зеленые кусты. слегка припорошённый снегом. Снег прикрывал и булыжники, мостившие дорожку, отчего с каждым шагом раздавался отчётливый скрип. Они спускались всё ниже, и Меган было интересно, как они собираются попасть в ратушу, стоящую на возвышенности. Однако господин мэр явно приготовил немало сюрпризов. Дорога вильнула вправо, и перед Меган открылся глубокий заснеженный тоннель. Друссель Флауэр заметил ее обескураженное лицо и засмеялся. «Не бойтесь, Меган. Я и не боюсь», — буркнула она. «А что это? Самый короткий путь домой». Простер руку в сторону черного зева тоннеля господин мэр. Марблет — город горный, построенный беженцами. Неудивительно, что он весь изрыт тоннелями и тайными ходами. Часть из них теперь приспособлена для коммуникаций. Подземные реки стали неплохим подспорьем для водопровода, а некоторые проходы сохранились в первоначальном виде. Поэтому жители Марблита порой используют их, чтобы срезать путь, те, кто могут само собой. И этот ход малоизвестен. Мало кто решается заглянуть в пропасть, а ведёт он прямиком в подвал ратуши. Так мы быстро достигнем цели, согреемся, пообедаем. А вы голодны, моя дорогая? Я был невежлив и не спросил сразу. Нет-нет, я пила какао у Томи, поспешила заверить Меган с Кипом. Чуть нахмурился Дрюси Флауэр. Да, с наивным видом кивнула Меган, решив не врать по мелочам. Друси Флауэр производил впечатление человека проницательного или, по крайней мере, такого, который знает больше, чем говорит. Кип показывал мне карту. Очень она мне нравится, зачастила она. Ну, вот так. Хмурое выражение с лица господина Мэра ушло, но глаза смотрели пристально. Ладно, идём. Я накормлю настоящим ужином. В конце концов, Дол сегодня уедет надолго. Госпожа Дол уедет? А куда? У неё есть дела за стенами марблета. Знаешь, она ведь занимается охраной и прочими делами. Время от времени её вызывают для обхода. Вот не удивлюсь, если она заявится в середине ночи. Меган кивнула, принимая это к сведению. Стало быть, дол уехала. Охрана, наверняка это связано с чёрными птицами. Только бы Брит вела себя осторожно. Мало ли что творится возле дома Роуза сейчас? Меганс с удивлением поняла, что действительно волнуется за девушку. Положение Хью вызывало у неё намного меньше тревог. Если бы только она знала заранее. Тем временем Дрюсиль Флауэр шагнул в черноту тоннеля, и Меган поспешила следом за ним. Её совсем не прильщала перспектива отстать от проводника в таком сомнительном месте. Меган вообще не была любительницей подземных прогулок, даже в метро спускалась неохотно и только по крайней необходимости. "Не бойтесь, моя леди", словно уловив её состояние, обернулся Дрюсиль Флауэр. "Просто ступайте за мной, я не дам вам пропасть". Меган кивнула и сделала шаг во тьму. Глаза быстро привыкли, и она стала различать формы и силуэты, скрытые в тоннеле. Здесь было на что посмотреть. Пещеру явно природного происхождения покрывали сталактиты, небольшие, но острые и пугающие, облепившие потолок. Правда, внизу не было видно их ближайших родственников сталагмитов. Да и в целом к полу пещеры явно приложили руку люди. Но Меган всё равно шагала осторожно, опасаясь наткнуться на острый выступ. Дроссель Флауэр уже шёл беспечно и быстро, не обращая внимания на звуки падающих капель и тихий рокот. Звуки вселяли в Меган ужас. Холодок пробежал по спине. Что это? Впрочем, мало ли жизни в горной породе. Дорога уходила всё дальше и дальше. Меган на что-то наткнулась и пригляделась. «Рельсы!» «Господин мэр, здесь это рельсы, да?» Дроссель Флауэр улыбнулся. «Да, все верно. Раньше тут ходила маленькая дрезина. Чем только люди не зарабатывали себе на жизнь. Но сейчас вам не о чем волноваться. Никакая вагонетка не выскочит из-за угла». «Да я и не волнуюсь», — пробормотала Меган, опустив голову. Дроссель Флауэр благородно сделал вид, что не заметил ее смущения и устремился вперед. В некоторое время они шли молча, а пейзаж вокруг не менялся. Смутные очертания пещерных сводов, каменные наросты и лёгкий перестук капель, не иначе как где-то протекал подземный ручей. Однако вскоре Меган стала замечать, что вокруг становилось светлее. Господин Мэр уверенно шёл вперёд, не оглядываясь, а Меган вертела головой, так странно и волнительно вдруг стало. Ей показалось, что ещё немного, и она увидит нечто особенное. Предчувствие её не обмануло. В стенах пещеры начали появляться ниши, глубокие, подсвеченные каким-то нездешним мерцанием. И в нишах этих, Меган пригляделась, находились большие пустые гнёзда. Хью был, конечно, заинтригован. Что ещё приготовил ему «Талос»? С каждой минутой, проведённой рядом, он всё больше и больше проникался им. Так велико было обожание Талоса, и так интересно было с ним. Конечно, Хью не забывала своей миссии, старался не забывать, но впервые за всё время с момента остановки поезда он почувствовал, что делает то, ради чего вообще уехал из города. Он дыхает. В конце концов, он путешествовал ради таких вот мест и Таких знакомств. Но, конечно, Хью не мог и предположить, в каком месте окажется всего через три четверти часа. Вначале они с Талосом петляли по улицам, добираясь от сада спящих скульптур до гаража, где Талос держал свою машину. Хью сел на кожаное сидение и пристегнул ремень. Талос повернул ключ в замке зажигания, мотор заурчал низко и ровно, словно не машина, а прирученный зверь. Машина медленно выехала из полутемного двора, в котором стояла под навесом, и поехала вверх по улицам, туда, где виднелись в сгустившемся сумраке сигнальной огни дальней башни. «А нас выпустят из города?» — спросил Хью. «И выпустят, и впустят обратно. Ты же со мной? А что, просто так не выпустят?» «Просто так? Небезопасно в такой холод, мастер Хью. Где мы потом будем вас искать?» подмигнул Талос. Хую промолчал. Чёрный автомобиль вынырнул под бледное сияние пограничных фонарей. Толстый стражник, хую видел его впервые, вышел, сонно покачиваясь и прикрывая рукой пухлый рот. А, это вы, мастер Талос. А что ж, долг мне не стоит загружать госпожу Долс сверх меры. Широко улыбнулся Талос. Я по своим делам еду с гостем. Так что сделай милость, Дамиано. Выпусти нас прокатиться, пока фонари еще горят. Само собой, мастер Талос. Конечно, мастер Талос. Засуетился стражник. А назад вы, стало быть, когда? Если же фонари погаснут. Вот как зажгутся, тогда и вернусь. Отмахнулся Талос и нажал на педаль. Через широкое лобовое стекло Хью видел кованую решетку ворот, которая медленно разлетела Как и положено в средневековом воротам, поднималась, пропуская машину в совсем уже чёрную ночь, подсвеченную зелёными фонарями. А что он говорил про возвращение, когда гаснут фонари? Та лоскивнул на окно, за которым горели уже знакомые хюх зелёные плафоны. Проехать становится сложно. Тут же горы, дорога опасна и непредсказуема, тем более зимой. Мы стараемся без нужды не покидать город. Но я себе не прощу, если не покажу тебе одну местную достопримечательность. Это место совсем рядом, и четверти часа не пройдет, когда едем. Но вот вернуться предстоит утром. Прости, что не предупредил сразу. В Хью вздохнул. Девчонки с ума сойдут от беспокойства. А впрочем, ладно. Его задача сблизиться с Талосом и узнать как можно больше, а он с ней отлично справляется». Машина ехала по горной извилистой дороге мягко и плавно. Хью даже не чувствовал поворотов, хотя в окно смутно видел, как плавно меняются очертания гор. Он оглянулся. Марблет сиял в ночи, точно рождественская лавка: зелёные фонари, яркие огни окон и подсветка башен. Внезапно у Хью перехватило дыхание. Настолько был красив сказочный город. В глубине души что-то сжалось, болезненно сладко. Захотелось взять городок в ладони и поместить в стеклянный шар из тех, в которых идёт снег, стоит только слегка подрасти. Погоди, погоди, Талос, кажется, прекрасно понимал его состояние. Скоро будет видно намного лучше. Как ещё лучше? хрипло переспросил Хью. Намного, веско подтвердил Талос и резко свернул вправо. Я никак не мог предположить, что среди гор может спрятаться настолько уютный особнячок. Многоэтажный дом сильно отличался от всего, на что хьюну смотрелся в марблете. Простые белые оштукатуренные стены, черепичная крыша и аккуратное кованое крыльцо. Ни витражей, ни стёкол, ни мозаики, даже коврик перед крыльцом был спокойного коричневого цвета. Я хотел иметь небольшой уголок, где всё будет, по-моему, угадав его мысли, объяснил Талос. Итак, господин Дрюсель Флауэр любит витражи, а я, признаться, порой устаю от этого блеска. Мне хочется жить поскромнее. Потому, когда я хочу отдохнуть, я уезжаю сюда. Голос его звучал устало, хоть и бодро. Ихию ощутил внезапную гордость. Такой человек, как Талос, вряд ли делится личным с кем подряд. а ему хью оказал доверие, показав кусочек другой жизни изнанки. Он почувствовал себя невероятно польщённым. Талос тем временем трижды постучал в дверь. Замок заскрежетал, что-то звякнуло, и в дверном проёме появилась взлохмаченная голова. Талос? воскликнула голова. Я уж думал, не придёшь сегодня, друг. Что совсем дросель заездил? "Не говори", вздохнул Талос и показал на хью. "Я не один, это один из гостей города". "Из гостей города?" Взлохмаченная головой исчезла, а через мгновение на пороге появился коренастый добродный человек с приятным пухлым лицом, одетый в пушистый свитер. "Талос, ты с ума сошёл? Разве так можно?" "Мне можно", упрямо ответил Талос. "Ничего плохого не случится, Ханс". Ханс перевёл растерянный взгляд на Хью. Ух, видите, что он творит? Развёл он руками, правила, запреты, всё ему нипочём. Ну, надеюсь, вам мой скромный домик понравится. Ханс повернулся и скрылся в глубине прихожей. Ханс и? держит термы, шипнул Талос, пропуская Хью в дом. О, термы! Неужели те самые горячие источники? Ханс шёл вперёд по длинному коридору, и изнутри Дом был отделан деревом, в гостиной горел камин и лежали шкуры, а в воздухе витал едва ощутимый запах моря. Ты точно знал, что рядом никакого моря нет и быть не может, но едва не позволил обонянию себя обмануть. Вот здесь мне по-настоящему спокойно. Талос с наслаждением опустился на деревянную скамью. Садись, Хью. Подождём немного, Ханс всё устроит. Он привык, что я вырываюсь без предупреждения, нечасто удаётся урвать минутку. В мраблете вам неспокойно? Ухватился за обрёнённую фразу хью. Талас как-то растерянно улыбнулся. Да, бывает из-за господина мэра. Слишком он у нас эфемерный, воздушный, мало обращающий внимания на скучные бытовые дела. То выгляди улетит, как воздушный шарик. Приходится приглядывать. Я считал, что мэры всегда скучные и глупые люди, хмыкнул Хью. Другие во власть не идут, им найдётся работа поинтереснее. Как видишь, не все, покачал головой Талос. Наш мэр особенный. Само существование Марблета, его заслуга, только его мечты, ярость его сердца позволяют этому оазису существовать среди окружающего мира. «Ты и сам, должно быть, убедился, насколько особенным стал наш город. Вряд ли тебе доводилось видеть хоть что-то похожее». Хью был вынужден согласиться. Он открыл был рот, чтобы еще что-то спросить у Талоса о господине Мэри, но в этот момент Ханс появился в дверях с охапкой белых пушистых полотенец и возвестил. «Проходите, все готово». «Пойдем», — подмигнул Талос и протянул Хью руку, Обещаю, что вечер будет особенным, и ты не пожалеешь, что поехал со мной. Неужели в самом деле получилось? Бритта рожала под пыльным покрывалом и не могла поверить в произошедшее, но зеркало ощущалось пустым. В то время как кусок стекла в металлической оправе в её ладони нагрелся и пульсировал так, словно она сжимала в пальцах чужое сердце. Замирая от страха, Брит поднесла зеркальце к лицу и открыла глаза, которые всё это время держала зажмуренными. И в отражении на неё смотрело открытое, улыбающееся лицо Роуза. "Вы волшебница, милая Брит", серьёзно сказал он. "Не буду ручаться, что кто-либо, кроме вас, смог бы это сделать". "Ох", выдохнула Брит. У неё не было слов. Получилось. У неё получилось совершить чудо. Если бы она только попыталась задуматься о природе этих чудес, она бы точно сошла с ума. Одно дело отстранённо ощущать себя наблюдателем в странном городе и искать рациональные объяснения происходящему, цепляясь за скепсис, как утопающий за соломинку, и совсем другое самостоятельно переместить самого настоящего призрака из одного зеркала в другое. Воспользовавшись магическим покрывалом, Брит замотала головой: "Не думать, не думать, не не задумывайтесь об этом", посоветовал Роуз, точно угадав чувства, охватившие его спасительницу. "Лучше давайте побеседуем в каком-нибудь другом месте. Я любил этот дом раньше, но теперь, после долгого заточения, мне здесь признаться неуютно. Мне тем более", вздохнула Брит. Но через главный вход идти опасно. Я слышала голоса, когда кралась сюда. Кажется, у господина Мэра гости. Или гости, или Росс едва заметно усмехнулся. Он снова разговаривает сам с собой. Брит передёрнуло от его слов. Неважно, пробормотала она. Только лучше мне не попадаться ему на глаза. Скажите, здесь ведь должен быть второй выход. Конечно, если сможешь следовать моим указаниям, я выведу тебя. Идём. Брит схватила сумку и поспешила к выходу. Через пару шагов опомнилась, вернулась и с усилием накинула покрывало на зеркало. Так не будет слишком заметно, прошептала она и бросилась прочь. На лестнице Роуз остановил её: "Если вы сейчас пойдёте вниз, то неизбежно выйдете в коридор. Постойте. Здесь есть ещё лестница? Да. Чёрный ход сбоку. Если вы присмотритесь, слева должна быть дверь. Слева? Брит подошла к стене, снова упираясь взглядом в покорившую её картину. Я ничего не вижу. Позвольте мне посмотреть. Брит кивнула и подняла руку с зеркалом повыше. Рос вздохнул. Кажется, много воды утекло с тех пор, как я. В общем, это было давно. тут явно всё переделывали в память о вас выглядит как мемориал ответила Брит, но Роус резко возразил: выглядит как свалка. Надо же было придумать такое. Брит не нашлась с ответом. Она подошла ближе к двери и стала прощупывать стену. Ей вдруг показалось, что картина висит слишком низко, но может быть, то лишь обманчивое впечатление из-за чересчур массивной рамы. Роуз развил её сомнения. Дверь точно находится здесь. Боюсь, милый Брит, вам придётся снять картину. Справитесь? Я бы был счастлив вам помочь, тем более что являюсь невольным виновником появления этого препятствия на пути. Но я слишком немотериален. Брит улыбнулась. Всё в порядке, я не такие картины таскала. Иногда подрабатываю у друга в галерее. Простите, Роуз, мне придётся вас на время спрятать. Она осторожно убрала зеркало в карман джинсов и взялась за тяжёлую раму. Рама поддалась легче, чем Брит рассчитывала. "Пусть это будет хороший знак", пробормотала она. За рамой, в самом деле, оказалась дверь. "Картину придётся снять", пробормотал Брит. "Только потом я не смогу вернуть её назад. И не надо". прошелестил Роуз из кармана. Дроссель Флауэр все равно не поднимается сюда. И скоро он так или иначе выяснит, что случилось другими путями, так что не бойтесь, снимайте картину. Уф! Брит поднатужилась и все-таки смогла приподнять тяжелую раму и снять картину с гвоздя. Она осторожно поставила ее на пол, прислонив к стене и толкнула совсем незаметную дверцу. Та заскрепела, но открылась. За ней оказалась узкая винтовая лестница. Брит опустила руку в карман и достала зеркало. «Покажете, куда идти. Вперед, милая Брит. Нам теперь остается только идти вперед», ответил Роуз с оттенком грустного веселья в голосе. Брит вздохнула и шагнула в темноту. Ни лучика света не пробивалась с потолка. Ее окружали глухие стены и... И всё время, что Брит спускалась, она дрожала от ужаса, боясь, что оступится и покатится кубарем вниз. Здесь не было перил и никакой возможности ухватиться за что-либо, кроме шербатой стены, а ступеньки изрядно побило время, они были опасно гладкими и местами шерばтыми, разбитыми с тёсными шагами тысяч ног. Кажется, когда-то эта лестница пользовалась популярностью. Нервно хихикнула Брит. «И такое бывало здесь», — отозвался Роуз. «Здесь осторожнее. Третья ступенька снизу, помнится мне, отличалась особенным коварством». Брит осторожно перешагнула коварную ступеньку и с наслаждением встала обеими ногами на ровный пол. «Ох, спустились», — выдохнула она. «Куда теперь? Могу я оглядеться?» — попросил Роуз. Брит подняла зеркало и... и поводила из стороны в сторону. «Не знаю, видите ли вы что-нибудь? Есть подозрение, что в силу своей нынешней природы я вижу больше, чем вы, милая Брит. Пусть так и останется пока. Идите вперед. Там должна быть тяжелая дверь, за ней коридор. Пройдите его как можно быстрее. Вы уверены? Хотя какой у нас есть выбор?» Брит помотала головой и толкнула тяжелую дверь плечом. Ей было страшно. Так как давно уже не было, что бы сказали Брайан и Ри, будь они здесь, насколько всё стало бы проще. Мегнах иу совсем другие, Брит предпочла бы находиться здесь одна, без балласта и из ловушки выбраться проще. Главное, что былавушка оказалась не крабовая. Сейчас так ли иначе, она точно была одна. И что ждёт впереди, она слабо себе представляла. Одно дело за один шаг, повторила она про себя любимую фразу Брайана. Важнее всего было выбраться незамеченной из ратуши и отнести зеркало с призраком Роуза его сестре. Гвендалин была целью. С Гвендалин можно было посоветоваться. Она обещала помочь в обмен на спасение Роуза, и она являлась единственным союзником во всём этом зачарованном городе. Брит резко вздохнула. Выдохнула решительно и сделала шаг вперёд. И обомлела. Это был не коридор. Справа от неё шла каменная кладка, в высоком потолку поднимались стрельчатые арки с потемневшими от времени пыльными витражами, откуда-то падал лёгкий рассеянный свет, и Брит отчётливо увидела в этой пыли и древности лица христианских святых. Широкие аркбутаны подпирали стену, создавая лёгкий туманный коридор. Каменные контрфорсы склоняли головы. Это было настолько похоже на мираж, что Брит зажмурилась и снова открыла глаза, но ничего не изменилось. Она медленно пошла вперёд, сжимая в ладони зеркало. Слева сиял мягкий свет витражей под ночными фонарями, пятнами падая на пыльный пол. Это вообще не ратуша. прошептала она, глядя перед собой широко распахнутыми глазами. Это же собор